15. -е. Тим Драконов Иногда всего один звонок решает все. Вот и сейчас я набрал номер старого приятеля, с которым когда-то учились в гимназии, сидели за одной партой и устраивали пакости. Ники Лис для меня, Ник Стар для всей страны. Один из самых известных актеров, который не так давно объявил, что театральные подмостки и камеры его утомили, и с головой ушел в бизнес. Ники всегда был натурой увлекающейся. Постоянно менял род деятельности и, благодаря своей хитрости, неизменно добивался успеха. Но смена профессии ничуть не мешала поклонницам падать в обморок при одном виде Ника и обклеивать стены его портретами. Именно Ника посоветовал мне обратиться к детективу Рыськову. В личной жизни моему другу не повезло. Единственная женщина, которой удалось вскружить ему голову, оказалась ехидной и при неминуемом разводе постаралась оттяпать половину состояния. Рыськов помог Нику разобраться с благоверной. Вот Ника свел нас. Давно, еще до этой истории с кражами. А сейчас мне снова требовалась помощь Лиса. Поэтому я заперся в кабинете и набрал номер друга. «Тим, приятель!» В голосе Ника сквозила искренняя радость. «Неужели я решил вспомнить мою скромную персону?» «Я и не забывал. Это ты куда-то пропал. Не иначе, как новую эхидну нашел». «Я еще старую не доживал, и сжога мучит», — хохотнул Ник. «Как сам? Как крылья? Еще носят? Или так разъелся, что уже и не взлетишь? У меня просто тяжелая кость», — рыкнул в трубку. «Да-да, конечно. Только почему-то исключительно в драконе постасе. «Но ты не злись. Все легко исправимо. Я недавно открыл особый центр для похудения. Хочешь, загоним твоего дракона на тренажеры?» «Ник, мне вообще-то помощь твоя нужна». «Случилось что?» Никто тут же стал серьезным. «Случилось, приятель, случилось. Кто-то безостенчиво меня грабит. Сначала сумма со счетов, затем перстень, семейная реликвия. А теперь и вовсе убить хотят». «Что?» «Семь, дружище!» «Надо срочно нанять детектива. Позвони Рыськову. Он же помог в прошлый раз. Поможет и в этот...» Рыськов после нашего разговора пропал. Успел сообщить только, что по мою душу идет водная охотница. И мне кажется, я знаю, кто она. Что от меня требуется? То, что ты умеешь лучше всего. Приехать, вскружить дамочке голову и выяснить, зачем она в драконьих далях. Может, мои подозрения пустяк, но чую, что с этой данной что-то не так. Слушай, я сейчас как раз поблизости, так что ночью буду. А ты особо не рискуй, дружище. Посиди-ка в кабинете, поработай. Выпейте с Тодом вина. «Тод...» Я скривился, как от зубной боли. Пообещал Нику, что буду цел и невредим, а он, в свою очередь, заверил, что будет в драконьих далях не позднее полуночи. Хоть какие-то хорошие новости за последние дни. Теперь надо проведать брата. Его состояние здоровья днем оставляло желать лучшего. Но я уверен, Монки быстро поставят Тодда на ноги. Зашел в ресторан, захватил поднос с едой и пошел в апартаменты Тодда. Тот предпочитал работать и жить в отеле. Ему нравилось цеплять здесь хорошеньких девушек, как он говорил, разогретых на солнышке и добрых после процедур. Доцеплялся. Я фыркнул. Зато в образе ящера тот молчит. Это уже плюс. Дверь в апартаменты брата была не заперта. Я оставил поднос на столе в гостиной, а сам пошел в спальню. Тот ящер лежал на кровати, закрыв глаза, и быстро-быстро дышал. Из его спины торчал ряд длинных игл. Видимо, Монки пригласил нашего специалиста по иглоукалыванию. Что ж, действенная терапия, и специалист у нас хороший. Самого Монки не было видно, так что я сел на свободный стул. Привет, тот. Ящер приоткрыл глазки и тихо застонал. Как самочувствие? Непереводимая игра звуков. Мой дракон бы его понял. Но для этого пришлось бы обернуться и разгромить брату номер. «Ремонтируй потом». Поэтому я решил, что раз что-то стрекочет, значит, дела идут на лад. Я принес тебе обед. Захочешь – перекуси. Тот часто-часто заморгал. Выглядело комично, но я старался держать лицо. О «Работе не беспокойся. Пока ты будешь отдыхать, я возьму ключ и просмотрю документы. Думаю, у тебя там все в порядке. Либо сам займусь. Либо назначу кого-нибудь на твою должность. Конечно же, временно». Ящер задергался. Какой трудоголик. Не подозревал в братье такого рвения к работе. Но он чуть с кровати не упал. «Тише ты», — шикнул натода, «А то будем эти иглы выковыривать из твоей спины. Не беспокойся. Вряд ли ты тут надолго. Так что все будет в порядке». Дверь скрипнула. Вошел дядя Монки с таким же подносом, как я, только что оставил в гостиной. «А, Тим!» — он поставил поднос на стол. «Решил заглянуть к Тоду. «Не стоило волноваться. Мы с Элли за ним присматриваем». «Элли — это его змеюка, что ли?» «Быстро же спелись». «Что говорят лекари?» — спросил я. «Говорят, что еще пару дней тот побудет зеленым и ящерообразным. Скорее всего, это стресс. Наверное, бедняга испугался, когда не смог сразу забраться в корзину. Да и высоту тот не любит». Так что он здоров. И единственное, что не в порядке, это временная неспособность обращаться. Ты не беспокойся, не отвлекайся от дел. Тем более, что тебе кажется, приглянулась наша Лёлечка, а? И Монки мне подмигнул. Я поежился. Приглянулась? Как бы не так. Но почему-то рядом с Лёлей я становился ослом, а позднее с трудом мог вспомнить, что говорил и делал. Нет, это тоже надо проверить. Не будь я Тим Драконов. А потом они еще спрашивают, почему я не женюсь. Вот так посмотришь на Лёлю, на Дану, даже на Змеюку, и понимаешь, что брак вовсе тебя не прельщает. «Я пойду», — поднялся со стула. «Тот, ты выздоравливай и не торопись на работу. Дядя Монке, если что, сразу сообщи мне». «Конечно, Тиме, даже не сомневайся», — пообещал дядюшка и выпроводил меня за дверь. «Странно. Почему тот не может обернуться, если здоров?» Неужели правда стресс? Но драконовы устойчивы к стрессам, их так просто не возьмешь. Ничего, ночью приедет ник, и глядишь, хоть одной проблемой на мою голову станет меньше. И зовут эту проблему. Да, на Дмитреску.